«Север, пожалуйста, убери нож», — повторила Макс, — «и отпусти моего клиента». Мехокорповец с сомнением оглянулся. Его напарник по-прежнему держал в руках разрезанный надвое карабин и не решался схватиться за другое оружие. Возможно, его и не напугал удар с правой белоруса, но Туран по-прежнему целился в него из пистолета. Опытный человек не станет в такой ситуации делать резкие движения. Макс медленно двинулась к пожарищу, держа на виду пустые ладони. Бросила через плечо. «Туран, убери пистолет. Мы не враги. Давайте решим дело мирно и не станем совершать ошибок, исправить которые невозможно. Север, ваш заказ выполнен». Север решился. «Хорошо, знаток. Пусть будет по-твоему». Лезвие исчезло, и Назарий осторожно потер шею. Север, выпустив старика, шагнул в сторону. Разумеется, у него было припрятано оружие, и он отошел от Назария просто, чтобы обеспечить себе лучший обзор и в случае чего выстрелить, но напряжение начало спадать. «Север, послушать, так вышло, что я опоздала. Но ты сам видишь, Херсон град осажден, мой дом сгорел. Много чего произошло, и я не могла явиться к сроку». «Мы понимаем». — холодно кивнул агент Михакорпа. Макс подошла ближе к нему с Назарием. Турану пришлось сместиться, чтобы видеть всех. «Лучше нам убраться отсюда и спокойно обсудить наши дела. Как видишь, мне негде принять гостей». «Я бы предложил одно из моих убежищ», — подал голос Назарий. «Но, боюсь, эти люди не доверяют мне». «Не можем доверять», — согласился мехакорповец У нас есть местечко, где мы ждали, но оно тоже не внушает доверия. Раздался стон. Из-за стены показался еще один человек. Он сжимал виски и мотал головой, приходя в себя после того, как его вырубили агенты Мехокорпа. Назарий, оглянувшись с раздражением, поморщился и обратился к женщине. — Макс, я не хочу мешать твоей работе, — снова заговорил Назарий. Но у меня дело, которое не терпит отлагательства. На улице такие вещи не обсуждают. — Ставридас, — напомнил Туран, — можем пойти к нему. Если эти люди не будут угрожать ему и Рите. — Ставридас — честный человек, — сказал Назарий. — Я согласен. Север коротко кивнул. Ставро был известен всем. — Ну так то пойти, а я за вами, — заговорил белорус, — чтобы видеть всех. Если мне что-то покажется, будем говорить, подозрительным, не обижайтесь. Назарий позвал. «Микит, ты все слышал?» Человек в руинах прохрипел что-то утвердительное. Север сказал. «Прошу прощения, я не знал, с кем имею дело. Мы старались поаккуратней». Интонации его были отнюдь не извиняющимися. «Где мой самострел?» Попросил помятый спутник Назария. Спутник Севера подошел ближе к нему и показал, где под обгорелыми обломками упало оружие. — Микит, помоги Лучану, — приказал Назарь недовольным тоном. — Не задерживайтесь здесь. Уходите, как только он сможет встать на ноги. Обратно двигались прежним путем в обход площади. Макс шла первой, назари рядом с ней, следом агенты мехакорпа Завершали шествие Туран с Белорусом. Перед входом в дом Север, чуть задержавшись, указал напарнику на крафт, зависший над кровлей. Тот кивнул, и Туран подумал, что если мехокорповцы задумали украсть термоплан, чтобы покинуть Херсонград, когда узнают от Макс, что им нужно. Он незаметно шепнул про это белорусу, и тот значительно покивал, дескать, учту. Ставроп будто и не удивился появлению новых постояльцев, а Рита всплеснула руками. «Ох, я же не думала, что гостей еще больше будет. Я сейчас». Хозяйка поспешила на кухню, и Тим ткнул Турана локтем и объявил. «Вот это самая женственная из женщин. Мечта. Борода. Я тебе почти завидую». Туран удивился. «Что такого в этой элите? «Ну, хозяйственная, хлопочет. Что же тут особенного?» «Вот такая женщина должна ждать дома настоящего мужчину». «Странника, искателя приключений», — пояснил Белорус. «Тогда в дороге сердце не болит. Знай себе, шагай да побеждай, кого ни попадя. А дом будет в порядке, никаких сомнений. Правда, мне это не подходит, хотя, с другой стороны... Ну нет, не подходит. Затопчи меня, кабан!» И вздохнул. Ставридос предложил гостям спуститься в подвал. Там безопаснее во время обстрела, да и говорить никто не мешает. Предложение было принято. Ставро вручил гостям свечи и показал дорогу. Туран задержался наверху, и когда хозяин возвратился, шепнул. Эти двое из мехокорпа поглядывали на крафт, подозрительно, как бы не надумали украсть. Ставро покачал головой и устало улыбнулся. «Нет! Они просили меня вывести их из Херсонграда, обещали заплатить». Они не мерзавцы, просто блюдут свои интересы. Хорошо, я побуду в подвале с ними, на всякий случай. Тогда помоги Рите, возьми поднос. Она ужин приготовила, одна не унесет, а я останусь здесь, наверху. Мало ли, кто еще явится. Мы с крючком понаблюдаем. Подвал в доме Риты был тоже старинный, еще до погибели сделан. Стены каменные, надежные а ступени лестницы истерты до того, что даже сделались скользкими. Туран, спускаясь за хозяйкой с подносом, дивился. Нечасто такие старые здания видел, пожалуй, даже не видел вовсе, разве что корабль. Но тот совсем иное дело – это машина, а не жилая постройка. Лестница выходила к коридору, поперек которого шла стена, сложенная совсем недавно и обмазанная красной глиной. От большого подземелья осталась только часть этого коридора и четыре двери. За первой горел свет, туда и направилась Рита. «Зачем стену поставили?» – успел спросить Туран. Ему казалось неправильным, когда добротные помещения пропадают без толку. «Крысы и еще какие-то твари», – ответила Рита. «Прокопали ходы, стали лазить по ночам». Под Херсонградом большие подземелья, там всякая нечисть водится, вот и отгородились. На этом разговор кончился. Женщина оттолкнула дверь и вошла в освещенную комнату. Туран следом. Все участники ночной прогулки сидели на скамьях. Рита поставила ужин на стол и сказала, не буду мешать, угощайтесь. Сейчас чайник закипит, чаю еще принесу. Туран не знал, куда ему встать и шагнул в тень у двери. Оттуда было хорошо видно всех, зато он никому не мешал и мог спокойно наблюдать. Только теперь ему удалось толком разглядеть людей, с которыми он пришел в дом Риты. Назарий был крупным пожилым мужчиной, и хотя он старательно горбился, кутаясь в заляпанный грязью плащ, было хорошо видно, что человек он непростой, привык приказывать, а не просить. Движение уверенное, седая бородка аккуратно подстрижена. Ему не по себе из-за того, что приходится ждать, уступать и уговаривать. Агенты Мехокорпа были похожи друг на друга, худощавые, сдержанные в движениях, немногословные. Оба коротко стрижены, в долгополых куртках, под которыми, как догадывался Туран, можно носить оружие даже посерьезнее карабина. Север в возрасте, но помоложе Назария, а спутник его имя которого так и не прозвучало, несколькими годами старше Турана. Хотя у таких внешность бывает обманчива, и младший михокорповец вполне мог оказаться ровесником командира. Вообще, второй агент казался копией севера, но как бы не совсем удачной. В севере чувствовалась сила, хотя он не отличался ни ростом, ни шириной плеч, но держался очень уверенно, а сопровождавший его боец вроде старался подражать старшему товарищу, но подлинной мощи в нем не ощущалось. «Ну, хорошо», — Назарий возвратился к разговору, прерванному появлением Риты. «Если в самом деле у вас беседа недолгая намечается, то извольте первыми. Если хотите, я выйду. После позовете». «Не стоит», — Север обернулся к знатоку. «Макс...» Не называй имен, этого будет достаточно. Что с прибором? Он сейчас у летунов? Вы же знаете, что в улье его нет. К чему эти маленькие хитрости? Север вовсе не выглядел смущенным. Я действую по инструкции. Рассказывай. Летуны обнаружили, что он обладает некоторыми свойствами. Назарий все-таки продолжать не понадобилось. Старик кивнул и встал. Шаркающие шаги стихли за дверью. Назарий вышел в коридор, и мехокорповцы придвинулись ближе к знатоку. Та заговорила совсем тихо, но Туран слышал почти все. «Какие свойства, я пока не могу сказать, но вы мне и не заказывали эту информацию. Во всяком случае, открытие казалось настолько значительным, что летуны отправили прибор в Харьков. Они захотели внести в конструкцию некоторое усовершенствование – Такие, что им не под силу оказалось исполнить работу самим. Поскольку отношения у улья с оружейниками сейчас не самые лучшие, им пришлось действовать через подставных лиц. Нанятый ими человек, якобы из собственных интересов, доставил прибор в Харьков. Пока что мне неизвестно, кому именно он обращался там. Это я буду знать к концу сезона «Ветров» или немного позже. Мне потребуется время, чтобы встретиться с информатором из Харькова». Север кивнул. «Имя этого человека...» Он уже мертв. Работа была выполнена, он забрал заказ, но в пустоше его перехватили монахи московского ордена. Почему-то им не понравился конвой, идущий из Харькова, и они уничтожили всех. «Прибор...» Туран слушал очень внимательно, а при слове «монахи» даже слегка вздрогнул. Перед глазами встала картина, авиетка возле столовой горы, два летуна, седоусый мужчина и совсем молодая девушка, облаченная в рыжую кожу и шлемы, и железный ящик, который они отдали ему, тот, который Туран закопал в корнях дерева мутанта. Выходит, Макс добывала для мехокорповцев сведения именно о той штуке, о приборе, запертом в железном ящике. И теперь лишь один Туран знает, где он находится». Знаток, между тем, продолжала. «Прибор так и не попал в Москву. Его следы теряются в пустоши. Наиболее вероятно следующее. Отряд летунов, который должен был принять заказ, обнаружил своего агента мертвым. Настиг монахов был бой. Небоходы отбили прибор, но погибли почти все, кто участвовал в вылазке. Уцелевшая Авиетка получила сильное повреждение». Однако в улей добралась, без прибора. Север потер лоб, поглядел на спутника. Второй мехокорповец пожал плечами. Наконец Север сказал. «Макс, это не все, что мне хотелось бы знать. Это все, что оказалось возможным узнать к сегодняшнему дню. О местонахождении излучателя...» Туран переступил с ноги на ногу. «Ага, излучатели». Прибор в железном ящике называется излучателем. Север перебил женщину. Не нужно названий. Да, конечно. Я хотела сказать, что небоходы сейчас тоже не знают, где прибор. Он нам нужен, Макс. Некрос отступил, но в любой день он может снова начать расти. Арзамас в опасности. И эти новые свойства, из-за которых его возили в Харьков, что это за свойства? Макс молчала, и Север снова заговорил. — Хорошо. Ты проделала большую работу и даже прибыла в осажденный Херсонград. Мы уже и не надеялись. Я не виновата в опоздании. Если бы не Гетманы и не Омега. Меня выследили омеговцы, напали. Мои прежние охранники убиты. Мехокорп поручал мне проследить путь злу этого прибора. Я выполнила свою задачу. — Да, работа сделана. Теперь я даю тебе новый заказ. Не я. мехакорп Узнай, где сейчас прибор. Узнай, что это за новое свойство. Что с ним сделали в Харькове. Условия прежние. Знаток сидел спиной к Турану. Он не видел ее лица. Хотя почему-то решил, что она собиралась возразить, но промолчала, ограничившись кивком. «Если тебе удастся не только проследить, но и добыть его...» Тут Макс покачала головой. «Нет, это противоречит моим принципам». Я добываю только то, что можно взять мирным путем». В коридоре раздались шаги, что-то произнес Назарий. Дверь отворилась, вошла Рита с чайником. «Назарий, наш разговор окончен». Север встал. «Теперь мы можем оставить вас с Макс». «Нет, нет». Старик, войдя в комнату, всплеснул руками. «Я прошу вас остаться. Присутствие людей из мехакорпа будет полезным». Даже необходимо, чтобы вы остались. Север удивленно поднял брови и снова сел. Рита поставила чайник на стол, сказала, вы не кушаете. Туран почувствовал, что проголодался и направился к столу. Хозяйка улыбнулась, когда он взял кукурузную лепешку, налила чай в кружку, придвинула. Ну, не буду мешать вашей беседе. Хозяйка отступала от стола. «Сейчас Тавро спустится, а я наверху побуду. Если что-то случится, дам знать». «Итак, Назарий», — Макс обернулась к старику, — «будь добра, представь меня, это необходимо», — со значением попросил Назарий. «Возможно, не все присутствующие осведомлены о наших херсонградских обстоятельствах».